Глава 62. Шаги к сближению. Эрс долго молчал. Я уже думала, что он не станет отвечать на этот вопрос, но мой генерал всё же заговорил. Мне повезло больше, чем остальным. Довольно долго я был без сознания и только несколько недель качнулся. Наверное, Марлига гораздо раньше избавилась бы от тяжело раненого пленного, чтобы не тратиться на медицинскую капсулу, но за меня вступился Райн. Он договорился с Фрогой о том, что будет биться на арене и выполнять ее требования в обмен на мою жизнь. Заставить Ашхардца драться как-то иначе практически невозможно даже телепату. Тем беднягам-фрогерам или другим незадачливым путешественникам, попавшим в плен с нами, не сравнится ни силой ни умением сражаться. Получив рычаг давления на нас с райном она зарабатывала очень много денег. Чаще всего нам нужно было победить соперников по арене, но иногда надо было разыгрывать поражение и позволять избивать себя на потеху публики Все зависело от того, что было выгоднее Марли. Нас четверых, меня, Райна, Наоми и Хвакса, Фрога считала жемчужинами своей коллекции. Поэтому, когда стало известно о грядущих проверках, она взяла нас и скрылась в своем убежище. «Подлая тварь! Жаль, что я ее не убила!» Прошипела я. Марли уже казнили. Хвакс из очень богатой и влиятельной семьи. Жаба долго шантажировала и вымогала деньги у его родных, как и у отца наеме. Только Фрогеру повезло гораздо меньше, чем нам троим. Он приглянулся Марле. Естественно, ее быстро ликвидировали, чтобы не всплыли разные малоприятные факты. Скривившись, признался Эрс. «Я никогда не была кровожадной, но, услышав о смерти гадкой жабы, я испытала облегчение и удовлетворение. А другие?» те, кого она бросила, когда убегала. Поинтересовалась я судьбой несчастных, волей случая попавших в плен на этой убогой планете. Благодаря нашим показаниям уже нашли всех работорговцев и освободили десятки существ, которых незаконно удерживали Наталедии. Сейчас ведется расследование всех случаев Порадовал меня муж. Хорошо. Я рада. Честно сказала я, стараясь сдерживать свои порывы и не касаться лишний раз отросших волос эрса. Мне хотелось зарыться в них пальцами, провести носом по шее любимого. «Теперь моя очередь задавать вопросы», — заявил мой генерал, крепче притиснув меня к себе. «Ладно, что тебе интересно?» — не стало спорить я. «Мы с рау долго говорили по голосвязи обо всем. Он рассказал мне то, что знал, но кое-чего я не понял», — признался Эрс. «Ты вспомнил своего хаала или что-то из вашего прошлого?» — спросила я. К сожалению, нет. Это довольно странно, если честно, узнавать что-то о себе от других. Как будто все услышанные истории о ком-то другом, понимаешь. Но я опять отвлекся. Рау сказал, что наши с тобой отношения развивались очень быстро. А перед этим он говорил, что я был разочарован в женщинах из-за разорванного союза с первой супругой. Насколько я понял, связь Аханов – это довольно серьезно. А мы образовали ее буквально через пару недель после не самого удачного знакомства. Почему мы это сделали? «Как ты согласилась связать наши жизни настолько тесно, ведь ты почти и не знала меня?» Озадачил меня своим вопросом Эрс. Никогда не задумывалась об этом с такой точки зрения. Усмехнувшись, призналась я. «Мне трудно правильно подобрать слова. Я могла бы отделаться общими фразами о том, что влюбилась в тебя, но ты ведь ждешь не этого, верно? На самом деле я не знаю, Эрс. Мне кажется, что мы с самого начала были одинаковыми». Оба уже обожглись с первыми супругами, оба с недоверием относились друг к другу и не ждали от контракта ничего хорошего, но при этом притягивались как два магнита. Мы много говорили, заботились друг о друге, делились секретами. Наши чувства не были яркой вспышкой озарения. Просто в какой-то момент я поняла, что ты уже часть меня. Насчет того, что мы были вместе недолго, могу сказать только то, что время в таких вопросах не имеет значения. Я была замужем 10 лет. но и не представляла того, какой Игорь мерзавец. Ты пять лет провел со своей первой супругой, но тоже не замечал фальши в ваших отношениях. Иногда нужно просто рискнуть, довериться кому-то, чтобы самому стать счастливым. Мы пошли на этот шаг и не прогадали. По крайней мере, я ни о чем не жалею», – сбивчиво призналась я. «Ты говоришь только о своих чувствах, а я? Что я сделал, чтобы заслужить твою любовь и преданность?» – уточнил Эрс. «Что ты ждешь? Что я перечислю тебе признания, которые ты делал мне? Предъявлю их в качестве доказательства твоих чувств? Я не буду этого делать. Это лично и предназначалось только мне». «Ты сам сказал Кэрону, что я теперь для тебя чужая. В какой-то мере так и есть. Ты стал другим и не помнишь меня. Да, мы крепко связаны с тобой и не только энергетически. У нас с тобой двое прекрасных малышей». Ради них и самих себя мы должны попробовать начать все сначала. Познакомиться, найти общие интересы, чтобы построить новые взаимоотношения. Если память к тебе вернется, то никакие доказательства тебе будут не нужны. А если нет, то я не хочу обесценивать свои воспоминания о том Мерсе, оправдываясь сейчас перед тобой, — ответила я. Прости, ты на самом деле удивительная, Кира. Мне жаль, что я разочаровал тебя. Парни рассказали, как много ты сделала, чтобы найти и спасти меня. «Я это ценю, правда», — тихим, хриплым голосом сказал Эрс. «Ты жив. Точнее, мы оба живы, и это главное. Не благодари и не извиняйся. Не твоя вина, что ты попал в беду. Хочется верить, что если бы со мной случилось что-то подобное, то ты тоже спас бы меня и не стал бы упрекать за слабость». Прервала я мужа, накрыв его губы своей ладонью. «Спасибо, Кира», — едва слышно выдохнул Эрс и прижался своим лицом к моей шее. Перестав сдерживать себя, я все же зарылась ладонью в волосы любимого. Позволив себе минутную слабость, я нехотя отстранилась от Эрса. «Хочешь увидеть наших детей? У меня есть голупроекции Рейса и Эрона, а еще твои юношеские фотографии, и я забрала их из твоей спальни», предложила я, вставая с коленей мужа. «Красивые имена. Ты дала их мальчикам?» спросил Эрс, поднявшись с кресла. «Вообще-то это сделал ты». «Перед своей миссией ты назвал их своему хаалу». «Пойдем, я покажу тебе близнецов», — улыбнулась я, протягивая руку мужчине. «Хорошо», — согласился Эрс, и впервые с нашей встречи улыбнулся мне в ответ. «Между нами все еще была пропасть, но после этого свидания у меня появилась надежда, что мы ее когда-нибудь преодолеем».